Глава 42. Ашер. Не сходи с ума. Это ничего не изменило. Напротив. Элариан прав. Не случилось ничего, чего мы не хотели бы. В конце концов, уже во время тренировок мы хотели высвободить твою силу и научить тебя владеть ей произнес Ашер, расхаживая перед Милой, взад-вперед. Они укрылись в своей комнате уже несколько часов назад, и с тех пор он пытался успокоить Милу. Каждому из них сейчас нужно было немного личного пространства и некоторое время, чтобы все обдумать. Но Ашер, кажется, считал, будто нет никаких оснований сдаваться или терять мужество, или надежду. Не желая ее терять, он цеплялся за нее изо всех сил. Существует какой-то способ со всем этим справиться, и они его найдут. «Ты был там. Ты видел меня. Видел, что я причинила им вред!» «С ними все в порядке. Эллариан нарывался. Он сам виноват!» «Если бы ты этого не сделала, поколотить его пришлось бы мне!» «Он сделал это из лучших побуждений!» «В этом не было необходимости!» «Ты такой упрямый!» Взмутилась Мила, и эта вспышка гнева заставила Ашера ухмыльнуться. Она обхватила голову руками, и тогда Ашер подошел к ней поближе и обнял ее. «Что нам теперь делать?» — тихо спросила она. «Придется навсегда остаться здесь?» Навсегда! Это слишком долго. Не думаю, что это настолько затянется. — Как ты можешь говорить так спокойно? Мила недоверчиво покачала головой. — Завтра мы придумаем план, что делать дальше. Сегодня нам нужно успокоиться. Мы через многое прошли. Ашер чувствовал себя противоречиво. С одной стороны, он говорил правду. С другой, он был бы рад как можно скорее найти альтернативный выход. Иное решение. Но также он отчетливо понимал, что сейчас у него вряд ли что-либо получится. Для этого все они слишком израненные и уставшие. «Мы справимся. Вместе». «Слышишь?» Мила не ответила. При этом он отчетливо ощутил, что она крепче прижалась к нему, и ему достаточно было сосредоточиться, чтобы почувствовать силу, которая жила внутри нее и больше не была спящей. Мила была могущественна. Но его удивляло не это. Об этом они догадывались. С какой стати что-то должно измениться теперь, когда они получили окончательное подтверждение? Нет. Ашер не отдаст Милу. Никогда. Он долго обнимал ее, уговаривая успокоиться. Целовал ее и пытался объяснить ей, как дорога она для него. Распахнув крылья, он укрыл их ими. Коснулся губами ее щеки, ее висков, снова и снова шепча одни и те же слова. Я люблю тебя.